Глава девятнадцатая. На самом деле, лучшим вариантом было вообще не подходить к профессору с извинениями, а жить дальше, полностью игнорируя его, зубря его предмет. После того разговора я так и поступила. Дни шли один за другим, и я уже как-то позабыла тот отвратительный разговор. Пока одним утром куратор Анфиса Валентиновна не собрала нас перед парами и мрачно не произнесла. «Так, девочки...» После и во время пар нигде не гулять. В магазин не выходить. По возможности держаться вместе, когда идете домой или попросите родственников вас забирать. Мальчики, вы присмотрите за девушками». «Что?» Взвеваются звонки голос Алёны. «А что случилось-то?» «В парке возле института девушку нашли. Говорят, появился маньяк. Над нашей группой проносится гомон». Я стою, чувствуя, как ноги прирастают к полу. Я всегда думала, что это всего лишь красивый эпитет в книгах. Но сейчас я буквально не могу сдвинуться с места, ощущая не менее. «Боже!» – ахает прожена Света. «А курить-то теперь где? Можно на балконе института?» Куратор дарит ей тяжелый взгляд из подловия. «Светлана, потерпите с курением. Нет, нельзя!» Увижу в стенах института сигареты и устрою проблемы. Там два человека убили, а ты о курении дура. Тычит ее буклиза. Лиза. Бросай наркоманка никотиновая. Лизавета, а вас тоже сказанное касается. Постарайтесь больше не опаздывать на пары и не прогуливать, как вы это обычно делаете. Иначе будем звонить вашим родителям и сразу объявлять вас в розыск. Ну ладно, ладно, я постараюсь. Бормочет смущенно Лизы, поправляя свой хвост. «Все с гомоном расходятся, а я нахожу силы сдвинуться с места, только когда Алена хватает меня под локоть и уводит вслед за нашей компанией». «Кать, ты чего позеленела-то так?» – спрашивает она меня. «Это была твоя знакомая, что ли?» «Кстати…» – внезапно перебивает ее Света. «А я девчонка то это увидела? У нее с Катькой типа шнесности похож. Если это серийник, то Катюху мы беречь должны» как зеницу ока. Чего? Боже, еще этого мне не хватало. Нет. Я отмираю, справившись с шоком. Я ее не знаю. Слушайте, а что, если это профессор сделал? Света, Лиза, Таня и Алена просто останавливаются от моих слов, и я вижу, как четыре лица синхронно поворачиваются ко мне с огромными глазами. Боже! Хрюкает Лиза. Кать! Я понимаю, что ты его не любишь, и он реально мудак. Но не маньяк же. А с чего ты взяла? Вопит мое сознание. У нас что, есть еще более подходящие кандидаты в серийные убийцы? Я вспоминаю слова его сестры. Не убивает и на том спасибо. А откуда она в этом уверена? Не приходит же ее брат и не кается, мол, я тут человека убил. Реально гонишь, поддакивает Света. Кать, ты как ребенок. фантазии у тебя чумовые. Откуда вы в этом так уверена то Бормочу я, а хихикает. Действительно, маньяком может оказаться любой, даже я. Она внезапно прижимается ко мне своей грудью и громко шепчет на ухо. Бу! Глупая Цветкова, Катя. Сейчас я заберу твою девственность. Господи, дура! Шикаю я, отпихиваю ее. Прекрати. «Хватит шутить над таким!» – осекает Настаня. «Это реально страшно! Девушку нашего возраста убили, а вы тут ржете!» Она недовольно хмыкает и, развернувшись, уходит от нас. Все провожают ее растерянным взглядом. «Ну вот, Танюха расстроилась!» – отмирает Света. «Ладно, давайте реально заканчивать с такими разговорами. Вы как хотите, а я сегодня на такси после института. Можете скинуться и поедем вместе». Мы уходим на пару. Но я весь день остаюсь задумчивой и на взводе, нервно черкая в блокноте и пропуская лекции мимо ушей. Какова вероятность, что в одном месте окажутся два психопата? Наверное, такая же, как и две бомбы в самолете. На перерыве, когда мы живем в столовой, мне внезапно приходит сообщение от мамы. Я задумчиво открываю его и, пока читаю, мое возмущение растет с каждым словом. Катюш, там тетя Лена с Валерой уехали в Европу в командировку. У них кошка дома осталась болеющая, они попросили за ней присмотреть. Поживешь пока у них. Брата твоему довериться не можем, он сразу компании водить начнет. Папа тебе ключи сейчас передаст через охрану в институте. Эм. Перестав жевать булку, я набираю сообщение. Не поняла. Мне переехать к ним в квартиру? Да, говорю же, у их кошки что-то с почками. Если плохо станет, ты ветеринарку ее отвезешь. «А может, лучше кису забрать к нам, а?» «Нет, она нервничать начнет, сильнее разболеется. Слушай, если б мне в молодости предложили одной пожить, я бы до потолка прыгала. Ты что? Друзей только не води. Если консьержка пожалуется, будем красить перед длинной Валерой». «Нормально так меня отселили?» Бормочу я. «Вообще-то я не хотела пока жить отдельно от родителей. Я боюсь спать одна. И с детства боюсь темноты. Что такое?» спрашивает Алёна, я хмурюсь. «Меня, кажется, из дома выселили. К друзьям мамы и отца за кошкой присмотреть». «Ого! Что, сегодня идем к тебе?» «Не, не выйдет. Там на нажалуется». «Блин, обломала!» Алена печально вздыхает, а я закрываю глаза. Черт, Мои вещички! Моя любимая кроватка! Почему именно я? Потому что мой брат разгильдяй?» Это нечестно. На последний паре с профессором я сижу ни жива, ни мертва, стараясь не смотреть на его ледяной профиль и молясь, чтобы оно поскорее все закончилось. Я хочу уже домой. И плевать, в какой из двух. К кошке или к родителям. Как-то я сегодня слишком перенервничала, и меня немного тошнит. Однако на выходе из аудитории, мало того, что я чувствую на спине очень тяжелый и пристальный взгляд, так еще едва не врезаюсь вместе с Аленой в нашего куратора. «Ален, поможешь зал подготовить к танцевальному конкурсу?» Спрашивает она ее, а я стою, потею и чувствуя, как между лопаток скоро что-то загорится. Хочу уйти, хочу уйти. «Эм, -э, Анфиса Валентиновна, как же маньяк?» «А что с маньяком? Не в институте же? Возьми Катю, пусть она тебе поможет, вместе домой пойдете». «А?» Я растерянно поднимаю голову, а Алена сжимает мой локоть. Кать, мне страшно будет одной потом идти. Поможешь? Ну ладно, ладно. Черт, мое желание поскорее уйти домой не сбылось. Но раз я буду с Аленой, сойдет. Затем мы с ней расставляем в большом зале всякие декорации, пока пара старшекурсников таскает технику и столы со стульями. Я устала. Вздыхаю я Алене, дергая ворот в футболке чтобы проветриться и создать хоть какой-нибудь ветерок. «Дай передохну. Ты уже третий раз бегаешь перекурить, а я еще не садилась». «Хочешь? Иди и тоже перекури. Я тебе дам сигареты. Заодно проветришься. Только из института не выходи». Предлагает она, вкладывая мне в руку пачку. Я растерянно смотрю на нее, отстраненно отмечая, как на заднем фоне крутится куча пылинок. «Здесь и впрямь задохнуться можно. В принципе... Я могу пойти проветриться на балкон. Есть шанс, что я пересекусь с профессором. Но так как мы в институте, он вряд ли что-то сделает. Здесь везде есть камеры. Приняв решение, я ухожу. А затем поднимаюсь на этаж выше и осторожно открываю дверь балкона. Заглядываю, а затем выдыхаю. Мне в этот раз повезло. Никого. Достав сигарету и прикурив, я сажусь на корточке и прислоняюсь к шершавой стене глядя на безбрежное синее небо. Кажется, с такой жизнью у меня вот-вот появится вредная привычка. Дверь внезапно со скрипом открывается, и я медленно поворачиваю голову. Вот, блядь, не повезло. Он что, следить за мной? Профессор в белой рубашке и брюках заходит на балкон и, наклонив голову, сразу же прикуривает находящуюся в руках сигарету. Затем медленно выдыхает вверх дым, И только после этого опускает взгляд на меня. «Цветкова», – произносит он, пока я мучаюсь от ужаса и непонимания, как себя вести. «Если ты хочешь, чтобы я тебя допустил к зачету, тебе стоит переписать последнюю работу, что ты мне сдала». «Почему?» – вырывается у меня. Он снова косится на меня с таким видом, словно я одним своим фактом существования разочаровываю его. Придешь ко мне в аудиторию и поймешь. Черт побери! К нему в аудиторию? Одна? Это совершенно неподозрительное приглашение. Я смотрю на его фигуру, стоящую в единственном месте балкона, куда падает тень, где-то в глубине души появляется противная жгучая злость. Он правда маньяк? Он работает здесь и знает всех студентов, наверняка имеет возможность наблюдать, каким путем они возвращаются домой это удобный способ подыскать себе жертву у него неплохо получается играть порядочного человека что даже девочки не верят мне когда я пытаюсь очернить профессора для других учителей он вообще вероятно идеален как же отвратительно я не смогу сегодня вы что не слышали что в парке произошло если я останусь переделывать работу, то мне придется возвращаться одной резко говорю я но профессор остается равнодушным как хочешь Произносит он. Я прикрываю глаза. Вы не можете меня отчислить или не допустить к зачету. Кое-как, но я знаю ваш предмет. Ты хочешь это проверить? Я поднимаюсь с корточек, выбрасывая сигарету за бортик ограждения. Затем достаю из кармана телефона и набираю Алену. «Если вы это сделаете, то мне придется рассказать, что вы работаете тут по поддельным документам», – произношу я. В жизни нужно иногда что-то делать, а не только ахать и хлопать глазками. Я что, буду молчать, зная, что в институте работает незаконно психопат, который, возможно, и был убийцей той самой девушки? И как я потом ночью спать буду и договариваться со своей совестью? Через секунду после моих слов профессор медленно переводит взгляд на меня. Если раньше в нем и был какой-то намек на человечность, то сейчас осталась полная непроглядная темнота. Даже не пытайтесь меня убить, потому что моя подруга только что подняла трубку. Предупреждаю его я, а затем подношу телефон к уху. Ален, я на балконе с... В следующий момент я даже не замечаю этого движения, как жесткая ладонь затыкает мне рот, схватив за челюсть. И у меня вылетает только мычание. Пошатнувшись, я отступаю назад, но врезаюсь в перила, а профессор, оказавшийся рядом, вырывает у меня из рук телефон. «Алё, Кать. Слышу я голос Алены. Тебя нифига не слышно, что хотела-то? Приди и скажи. На лице профессора появляется усмешка, и он сбрасывает вызов. Цветкова, это был самый глупый твой поступок.